— сказал он. — За окном блеснул еще один ослепительный хлыст молнии. Яркий свет от нее проник через дымоход, и на долю секунды образовал светлый овал прямо посредине очага. На этом месте возникло серебристое свечение, но вскоре погасло. — Если это сверху, значит, это и снизу, — приглушенным голосом процитировал Вигр. — Возможно. Эффект наиболее очевиден, когда солнце находится в зените или располагается под определенным углом. Кэт припомнила то, что увиденную картину — свет, упавший на очаг и возникший на этом месте свечань. «Но можем ли мы быть уверены, что это именно то место, которое нам нужно?» — спросила она. виктор нахмурился. «Не могу сказать наверняка. Но вспомните».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 Под ним оказался материал желтоватого цвета. «Это не гематит и не магнетит», — проговорила Кат. «Если бы она обнаружила один из двух этих минералов, то она была бы убеждена. Но теперь же это всего лишь боксит. Гидрокиси алюминия — отличный проводник тепла. Вполне годится для очагов ничего обычного». Поглядев на вигра она с удивлением обнаружила, что он широко улыбается.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 Даже свое название он получил в честь лорда в Бо, замок которых располагается в десяти километрах отсюда и находится над огромными запасами боксита. Именно туда и указывает нам этот камень. — И что? — спросила кот. — У лорда в Бо складывались очень непростые отношения с их новыми соседями, французскими папами. Но и известность они получили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 Между краями камней, которыми был выложен пол, возникло яркое свечение. Думаю, в качестве цементирующего раствора они использовали монатомное стекло кот Точно так же, как древние египетские строители при сооружении фароазского майка использовали в этих целях расплавленный свинец.